«Он ничего не сказал. Мы думали, что опять какой-то уголовник. Я ничего не знал, даже подумать не мог, что этот Головкин служит у вас». «У кого?» — переспросил Константин Гаврилович. Червяков, поняв, что проговорился, бухнулся на колени. «Только не убивайте! Только не убивайте!» — умолял он, подползая к своему мучителю и обхватывая его ноги. Только не убивайте, я вам все расскажу, все расскажу. Значит, ты меня узнал, кивнул Константин Гаврилович. Да, да, конечно, нет, нет, я вас не узнал, просто я много про вас слышал. Почему граф дал вам такое поручение? Он, у него, он... Говори, дернул ногой Константин Гаврилович, толкнув лежавшего на полу Червякова. — Он он нанял профессионала, — сказал тот, заклебываясь ужасом, — нанял киллера и договориться с ним, что окно будет открыто в тот самый момент, когда тот будет стрелять. Он мне рассказал об этом только после случившегося. Я об этом не знал, честное слово, не знал. Он снова заплакал. «Только не убивайте меня!» — повторял он, как заведенный. «Только не убивайте меня!» «Кто поручил графа убить Александра Юрьевича?» — спросил, наклонясь над ним Константин Гаврилович. «Имя? Скажи имя!» «Только не убивайте!» — продолжал, словно забороженный тверди червяков. Константин Гаврилович посмотрел на Антона, И тот, поняв его взгляд, подошел к столику рядом с диваном, взял бутылку и начал лить воду прямо на голову Червякова. Тот закричал, решив, что пытка уже началась. — Скажи имя, кто поручил графу устранить Александра Юрьевича? — грозно спросил генерал, наклоняясь над ним. — Ты знаешь его имя? Скажи нам, или ты немедленно умрешь. — Знаю. Только не убивайте, я я я все знаю. это Это Тарханов. Тарханов. Это он поручил убить вашего президента. Мне граф все рассказал. Это он поручил. Он. Мне Тит говорил, что у них борьба идет за свои интересы. Это Тарханов. Так, удовлетворенно откинулся на спинку стула Константин Гаврилович. Кажется, теперь ты сказал правду. А кто еще, кроме вас, с графом, знал об этом? Только Тит и Роман. Какой Роман? «С телевидения, но его арестовали два дня назад за убийство какой-то девчонки. Я толком не знаю. И еще Тит». «Ясно, ясно. А с наблюдателем ты встречался?» Услышав эту страшную кличку, червяков вздрогнул. «Нет», — решительно сказал он, — «никогда не встречался и не слышал о таком». От внимательного взгляда Константина Гавриловича не укрылось, что при упоминании клички «бандита» Червяков вздрогнул. Он усмехнулся. — А почему дрожишь, когда отвечаешь? — Все ты нам врешь, гражданин Червяков. — Нет! — задыхаясь от ужаса, пролепетал Червяков. — Честное слово, не вру! Константин Гаврилович взглянул на Антона. Тот, поняв его взгляд, быстро достал леску и, подойдя ко все еще ползающему по полу Червякову, накинул ее ему на горло. «Пощадите!» — завопил из последних сил Червяков. «Наблюдателя знаешь?» «Да». «Он тоже приказывал убить Александра Юрьевича?» «Нет, он только спрашивал, кто и зачем убил Тита. Больше ничего он не знал про наше отношение с Головкиным. Ничего не знал, честное слово!» «А как найти киллера, которого нанял граф?» Червяков молчал. «Как его найти?» Антон потянул сильнее и уже полузадушенный. Червяков выдавил, наконец. — Через Тосоева! — Кто такой Тосоев? — Это бывший офицер спецназа ГРУ. Он обычно принимает такие заказы. Он инвалид, сидит дома и передает заказы кому нужно. — Как звали вашего киллера? — Леонид фамилия я не знаю, мы просто передавали сообщение Тасоеву. Значит, все-таки ты нашел этого киллера? Червяков хотел соврать, но леска врезалась в горло слишком сильно, и он, закрыв глаза, обреченно признался. — Я! — Константин Гаврилович сделал знак Антону, и тот отпустил незадачливого ресторатора. Задыхающийся Червяков умер. Упал на ковер. — Что еще можешь сказать? — наклонился над ним Константин Гаврилович. — И не ври. Сам знаешь, как легко затянуть эту петлю. Они, — Они сегодня встречаются, — прохрипел Червяков. — Кто? — Леонид, тот самый киллер и граф, но я не знаю где. — В это я верю, — кивнул Константин Гаврилович. Опытный киллер не станет говорить всем о месте встречи. — Головкина, ты убрал? — Да. Мне сказали, что он предатель. Я сразу догадался, что взрыв в ресторане — это ваших рук дело. — Ты смотри, какой догадливый! — усмехнулся Константин Гаврилович. — Как позвонить Тосоеву? Червяков прошептал телефон. «Возьми телефон и позвони», — предложил Константин Гаврилович. «Только отдышись сначала и без глупостей. Если все сделаешь нормально, оставлю тебе твою поганую жизнь. Если пикнешь, хотя бы не так, просто удавлю». «Нет, нет», — старался сорвать с горла проклятую леску, уже разрезавшую ему кожу червяков. «Я все сделаю как нужно». «Звони» показал на телефон Константин Гаврилович. Червяков сидел на полу, стараясь отдышаться. Неожиданно он закричал. Это Антон снова плеснул ему на голову воды. «Звони!» — настойчиво потребовал Константин Гаврилович. Дрожащими руками хозяин квартиры набрал номер. Константин Гаврилович взял трубку параллельного аппарата, внимательно слушая разговор. «Здравствуй, Тосоев!» — чуть задыхаясь, — сказал Червяков. «У меня к тебе срочное дело». «Что случилось?» — удивился инвалид. «Зачем так поздно звонишь?» «Мне срочно нужен Леонид, очень срочно». «Ты уже мне говорил», — удивился Тосоев. «Они сегодня встречались». «Мне он снова нужен», — настаивал Червяков. «Обстоятельства изменились». — Хорошо, — немного помолчав, произнес Тосоев. — Завтра я тебе утром позвоню. — Нет, — почти крикнул червяков Сегодня, прямо сейчас, очень важное дело, очень. Мне нужно с ним срочно встретиться. — Понимаю, — сказал Тосоев. — Ты знаешь, что за срочной операции нужно назначать другой гонорар? «Все знаю», — выдохнул Червяков, — «найди его срочно и позвони мне». «Я перезвоню через десять минут», — сказал Тосоев. «Сейчас пойдет звонить кому-нибудь из соседей», — пояснил Червяков, устал, отодвигая телефон. «Очень разумно», — кивнул Константин Гаврилович. «Его телефон могут прослушать, а телефоны соседей поставить на прослушивание сложно». «Он у вас молодец. Он тоже раньше служил в спецназе». «Да, он был ранен в Афганистане, подорвался на мине и остался без ног. Сейчас ходит на протезах». «Будем ждать», — кивнул Константин Гаврилович. «Надеюсь, что он тебе поверил. Иначе сам понимаешь». Минуты тянулись особенно долго. Червяков все еще сидел на полу, прислонившись к дивану, и даже не пытался подняться. У него уже не было никаких сил на сопротивление, не было сил даже на то, чтобы обдумать свое положение. Он был измотан физически и морально, и мечтал только об одном — чтобы все скорее кончилось. Он уже даже не боялся смерти, словно постоянное чувство страха как-то атрофировало в нем другие чувства. Через целых восемнадцать минут, наконец, зазвонил телефон. Он быстро взял трубку. «Это я!» — раздался знакомый голос Тосоева. «Он тебя будет ждать около высотного здания на Котельнической набережной. Только приезжай без своих людей ровно через час». «Понятно!» — осившим голосом проговорил Червяков, но на другом конце уже раздались гудки. «Одевайся!» — приказал Константин Гаврилович. «Поедешь вместе с нами навстречу». Он повернулся к григорию звони вихрову пусть прямо сейчас едет на котельническую со своей винтовкой и чтобы не промахнулся он может попасть в меня с ужасом крикнул червяков не бойся гнида ласково сказала григорий не попадет он твою рожу хорошо изучил в тебя стрелять не станет «И учти, червяков, — безжалостно добавил Константин Гаврилович, — чтобы никаких глупостей, иначе сегодня ночью твой труп будет принимать холодную ванну в Москве-реке. Надеюсь, ты это понимаешь лучше нас».